Глава 22. Хорошая прибыль. Облили холодной водой, приводя в чувство. Игла в вени и пробирки для взятия крови. Уже час мордуют. Терпение на исходе. Еще немного и сорвусь, натравив на своих мучителей такса. Они вопросы не задают, а просто мутузят по болевым точкам. И я понимаю, почему. Поэтому пока не предпринимаю никаких действий. Признаться в этом каменном мешке, экранирующем почти любое проявление дара, и так проблематично раскрыть себя во всей красе. «Достаточно», — наконец-то приказывает майор Филонов. «Это человек». «Зато вы совсем далеки от него», — выдыхаю я, валясь на пол, снятый с крюка. «Готов извиниться», — как ни в чем не бывало, — говорит дядя Ваня. «Просто метаморфы, несмотря на всю свою жестокость, сами плохо переносят боль». Надо было убедиться, что ты — это не он. Раз не перекинулся в родную постась после пыток, значит и перекидываться нечему. Продолжим разговоры в другом месте. «На твоих похоронах, сука», — честно ответил я. «Другие места мне не нравятся». «Злой. Люблю таких. Реально люблю Максим. Слюнтяи пытаются договариваться, ноют, а бойцы до горла дотянуться норовят. «Ты боец, как ни крути». «Знаешь, даже спрашивать не буду, как одолели Морфа. По хорошему счету награду за такое нужно давать. В виде отбитых почек?» Нужно было удостовериться, что опасная тварь не разгуливает по столице. Удостоверился и больше насчет этого вопросов не имею. Знаю, что ничего не скажешь. Только есть мыслишки, как банда Сиплова могла образоваться? Если Сиплы — это Морф, то нужно смотреть не на сейчас, а намного дальше. Как звали того графа, который стал им? Неважно. Наоборот. Если человека осудили и отправили на каторгу, то нужно восстановить его доброе имя. Он не преступник, а жертва метаморфа, воспользовавшегося личиной потерпевшего после его убийства. Хорошо, что ты это сказал. Мы вообще-то разрабатываем подобный вариант. А теперь в порядке дискуссии, конечно. Что скажешь о ликвидации банды Сиплова? Нашлись люди, которые смогли отследить его логово. Убили тварь, дыру закрыли, ушли. Скромные все. Как ушли? При полном попустительстве службы безопасности. За что вам только зарплату платят? Намек понят и принят. Наша недоработка. Так, куда группа мстителей ушла? Да куда угодно. Бросила автомобиль неподалеку от особняка Достоевских, чтобы наводку на нас безвинно-невинных сделать, и растворилась в переулках. Если чего, то считаю, что нужно трясти бугурских. Они нас не очень жалуют. Нет никаких доказательств их причастности. На нас же всех собак просто так повесили. Это же не мешало познакомить меня с вашими застенками. — Ну, извини. По-свойски, так сказать, поговорили. Я, признаться тебе, до сих пор не верю полностью. Таких мутных типов днем с огнем не сыщешь. Я простой иммигрант. Дайте, наконец, нормально пожить, а то постоянно во что-то влипаю. Нет, Максик, простые и живут просто. Либо у тебя какой-то свой план легализации, либо ты идиот. На последнего похож меньше всего, хотя и стараешься изо всех сил. В случайности верите? Давно перестал. «Жаль», — вздохнул я, — «это именно мой вариант. Что дальше? Езжай домой. Я внимательно буду за тобой присматривать». Кто бы сомневался. Когда барон Гольц уехал, майор Филимонов вызвал к себе племянника. «Ну?» — односложно спросил он. «Опознание трупов произведено», — вытянулся унтер-офицер СБ по стойке смирно. «Все в розыске». Там тяжелых статей на каждом столько, что мухи усесться негде. Выходит ни одной случайной жертвы. Сам бы расстрелял каждого. Как тебе посещение ворониных? Достаточно спокойно прошло, но ты уже интересовался. Особо отмечу, что отставной полковник Савелий Тихонович Воронин и этот ресторатор Дото Гарганадзе пить сильные. Пятилитровые кувшин вина приговорили, но на наши вопросы отвечали почти адекватно. Еще пели песни и предлагали присоединиться к застолью. Душевному, кстати. Там такие тосты звучали, что рука сама к бокалу тянулась. Сила воли и служебный долг победили. Отрадно слышать. Я сам с грузинами пил. Бесполезное занятие трезвом остаться. Но выводы из этого тоже сделать можно. У человека ресторан, дело всей жизни раздербанивают. А он веселится. Да то Гарганадзе имеет память рыбки, или ему бывший командир Воронин приказал подыграть. «Они сослуживцы?» «Это был должен первым узнать не я, а ты!» «Виноват», — склонил голову Семен. «Но если мы пришли на инсценировку попойки, то Воронин обязательно должен быть замешан». «Как и Достоевский, как и Гольц. Другое дело, что они нас обвели вокруг пальца. Какие выводы сделаешь? Нужно брать на любой мелочи или...» Дальше привлекать к совместной работе. Ценные кадры не валяются на дороге. Согласен, Семен. Пока что их действия идут на пользу государству. Нужно следить, чтобы и дальше все было именно так. Дядь Вань неожиданно предложил племянник. За поимку Сиплова был положен миллион. Пусть наши темнилы сколько угодно доказывают, что не имеют к этому никакого отношения. Но факт остается фактом. Нужно перечислить. «Хрен тебе!» — строго посмотрел на подчиненного майор. «На такие деньги нужны бумаги, стопроцентно доказывающие, что не случайным людям достались. У нас подобного нет, а я за растрату по этапу идти не хочу. А тебе и не надо. Выделю из своих карманных. Оформим как от СБ и делов. Зато прикинь, как вытянутся лица наших подозреваемых. И заодно они получат намек, что мы их поддерживаем, хоть и не во всем одобряем. Ну да! «Ты сам учил, дядя Вань, что недосказанность иногда важнее прямых слов в лоб». «Да, хорошо быть богатым и знатным. Миллион туда, миллион сюда. Но если есть возможность, то чего бы ею не воспользоваться?» «Раскошеливайся, племянничек!» Увидев меня очень красивого после допросов в СБ, графиня не стала заламывать руки, а просто посетовала. «Мази на вас катастрофически не хватает!» Нужно целое производство открывать, чтобы обеспечить ею всех жителей этого несчастного дома. Вначале ты, потом Катька, потом опять Катька и снова ты. Со мной все понятно, а Катя чего? Я ей добавила. Приперлась, значит, вся нарядная к Савелию, а он сычом смотрит и по сторонам зыркает. Так и эдак не колется. Пришлось прижать его к стенке. И тут выяснились постыдные детали, как Глафира и Екатерина подглядывали за вами. Короче, младшенькая получила тренировку не только от сестры, но и от меня тоже. Оглашке я еще семечек в движок подсыпала. Она как раз закончила Анину-шелуху доставать. Можно было бы разнообразить наказание. Зачем, если старые методы действуют? Нет, я только начала изгаляться. Никому не позволю рушить свою личную жизнь. Ты не представляешь, Макс, какая я сука злопамятная. Сама себя люблю за это, признаться. А я так сопростил. Как там полковник поживает? Ничего ему не оторвала? Лишь пообещала. Еще обиделась на показ. Пусть теперь сам с извинениями идет, если кишка не тонка. У полного кавалера ордена чести отвага кишки по определению толстыми должны быть. Бронированными. На это и надеюсь, Максим. Хороший мужчина. Правда, неловко себя чувствует, что всего лишь барон раскрыл я небольшую тайну Савелия. Нравится ему одна графинюшка, но стесняется своего титула. Правда нравится. С надеждой посмотрела на меня Юлия. Откуда информация? Из первых рук. Приятно. Что ж, решиться подойти без титулов отказывать не буду. Еще одно испытание полковнику. Но хочу поговорить серьезно насчет Екатерины. Она девка еще дурная. Ты ей нафиг не нужен ближайший год минимум только она хоть и не признается, но сестру копирует. «Так тебе клеится, и этой обязательно надо. Понятно?» «Давно. Малолетки не интересуют. Но подстав жди, это у нас родовое. Скоро курсы закончится и начнется учебка у чистильщиков. Дома появляться практически не буду. Потом служба на рубежах. Совсем исчезну из поля зрения вашей странной семейки. И это меня расстраивает». Может, останешься здесь? Вариантов нет. Нужно служить, чтобы заработать гражданство. Есть вариант. Взяла паузу графиня. Как смотришь на то, чтобы стать Достоевским? На не жениться не готов. Я и сама не отдам дочку. Кувыркайтесь сколько угодно, дело понятное. Только уж извини за прямоту, партия у нее должна быть достойной. Но по закону имею право усыновить до 21 года. Подам прошение императору, и он вряд ли откажет. Сразу получишь гражданство и возможность попасть в военную академию без этой долбанной службы. Долго думала над этим. По всем статьям ты наш. Такого сына когда-то спокойным мужем и хотели. Не получилось. Думаю, стоит готовеньким воспользоваться. Нет, — твердо ответил я. Боишься, что проклятое семейство карьеру испортит? Криво усмехнулась графиня. Плевать на вашу проклятость. Тут другое. Я никто по меркам Российской империи. Хоть в генеральский мундир наряди, но все равно ряженным попугаем останусь для общества. Стать Достоевским — это большая честь. Когда заслужу ее, тогда и поговорим. Хм. Ты мне нравишься все больше, Максим. Твое решение. Поэтому просто промолчу. Главное, не подохни на рубежах. У меня на тебя большие планы. У меня на вас тоже. Так что придется потерпеть меня живым. Договорились, будущий пасынок. Теперь давай приступим к более приземленным делам. Мне с полчаса назад на счет перевели миллион рублей. Не догадываешься, откуда такое богатство привалило? Плата СБ за мои синяки? Неизвестный отправитель и не за тебя. Голова Сиплова равнялась этой сумме. Неожиданно. Послание о перемирии и намек на совместную работу? Я тоже так решила. Может, вернуть? Идиот? Миллион рублей! Согласен. Нужно брать, пока дают. Враги такого уровня нафиг не сдались. Но есть один технический момент, Макс. Ты не имеешь своего счета в банке. Я могу, конечно, хранить деньги и у себя, только считаю подобное неправильным. Как насчет такого дележа? «Пятьсот тысяч твои, а нам с Воронином по 250. «Почему мне настолько больше?» «По заслугам». «Ой, не договаривайте, Юлия Петровна». Сразу же попытался вывести ее на чистую воду. «Уверен, что СБ отслеживает средства, которые, можно сказать, подарили нам. Если я получил больше, то, значит, и главарем в банде тоже являюсь я. Отводите от себя пристальное внимание майора Филонова». Он не такая важная фигура, не стала отнекиваться женщина. А вот генерал Можайский, его непосредственный начальник, уже птица другого полета, в императорские покои вхожие. «Петух, что ли? Ближе к орлу. Почему такое сравнение странное? Петухи не летают, а раз герцог Можайский вхож в покое, то можно сделать печальные для него выводы». «Ошибочка!» — рассмеялась Юлия. Влетать к себе могут лишь члены императорской семьи, остальные лишь вылетать пинком под зад. Ты аккуратнее с такими шуточками. Ладно, заболтались. Пойдем, в порядок немного приведу. И поедем с тобой в императорский банк. Отложим до завтра. Устал, как собака, все ребра ноют. И спать хочу. Полмиллиона вылечат твои ребра. Деньги любят, когда их оперативно оприходуют а то могут обидеться и больше к тебе липнуть не будут. Да мне и этих за глаза хватит. Поверь, дружок, со временем маленькой суммой покажутся». По приезде в банк я быстренько оформил счет, и графиня перевела на него обещанную сумму. Я уже потирал руки в предвкушении, как начну тратить кровно заработанные, но тут выяснилось одно неприятное обстоятельство. «Оказывается, если не являешься полноценным гражданином Российской империи, то лимит на вывод средств составляет всего 10% от вложенной суммы. Это 50 тысяч рублей в год получается. И еще могу пользоваться теми дивидендами, что набегут с вложенной суммы». Ни хрена себе, обдираловка!» Так я и заявил девушке-банкиру. «А почему в договоре подобное не прописано?» «Извините, барон Гольц, но прописано», — вежливо сказала она. Пункт 7.1. Выплаты и снятие наличных регламентируются законами Российской империи. Если вы хотите вложиться в государственное предприятие или купить недвижимость в нашей стране, то можете пользоваться всей суммой без ограничений. В любом другом случае необходимо вначале получить гражданство. — Юлия Петровна, — повернулся я к Достоевской. — Вы знали об этом? — Естественно. Пусть лучше так. Ничего, с голоду не помрешь. Зато богатство голову не вскружит и не растранжиришь по глупости. К приличным деньгам нужно привыкать постепенно. Я вам дома все выскажу. Наедине. Молчаливо и мрачно спустился к своему драндулету, который мы сегодня использовали как основное транспортное средство. Месть глажки с семечками привела к очередной полной разборке двигателя официального автомобиля Достоевских. Юлия особо не переживала, так как на призовые собиралась купить приличное авто последней модели. Не сразу, правда. Ждет, когда служанка волком завоит от их саней мести. Страшные все-таки существа эти женщины, особенно когда их фамилия на букву «Д» начинается. Не успели отъехать и пара кварталов от банка, как нас лихо взяли в клещи два больших черных внедорожника. Дорогие игрушки, судя по логотипу фирмы Нева Балт», выпускающие элитные машины для очень обеспеченных людей. Как только мы совершили вынужденную остановку, из дверей джипов выскочили здоровенные мужики в строгих костюмах. «Такс! Что по обстановке?» — напряг я духа, доставая меч и напитывая клеймы клинка энергией. «Спокойно! Убери ножик», — приказала графиня. «Это не бугурские. А кто?» Судя по гербу на номерах, это автопарк князя Волконского. Если рыпнемся, то могут и покрошить. Мы их сами порвем. Дурень ты, Макс. Мы с тобой, в отличие от них, на простом автомобиле без синих номеров, так что имеют полное право остановить. Если нападем первыми — преступление. Не посмотрят даже на мой графский титул. Штраф впаяют, что без трусов оставят. А вторыми можно? Ответить Юлия не успела. Один из верзил отворил дверь моего драндулета и вежливо поинтересовался. «Барон Максимилиан Гольц? Ну, князь Юрий Федорович Волконский приглашает вас к себе. А если я не хочу?» «Тогда приказывает». «Я графиня Достоевская», — подала голос Юлия. «С чего бы это князю приказывать тому, кто не находится у него в подчинении? И мы вообще-то спешим». «Извините за неудобство, Юлия Петровна». Все так же вежливо продолжил разговор мужик. «Вы можете дальше ехать по своим делам. Если нужно, то вызовем вам автомобиль. Приказ же был не барону Гольцу, а нам доставить его немедленно и любой ценой». «Любой ценой?» — не унималась графиня, все больше и больше злясь на этого непробиваемого типа. «Тогда цена простая. Я еду с Максимом. Это не обсуждается». «Хорошо. Прошу в наш...» «Вообще-то мы можем и своим ходом», — предложил я, не получив от такса сигнала об опасности. «Уговорили. Сопроводите до вашего князя. Обещаю вести себя прилично». «Спасибо, барон». Два шикарных автомобиля, блестящих от хрома, и мой драндулет посередине. Наверное, многие прохожие удивились такому кортежу, но мне было не до смеха. Князь Волконский явно не на пирожки зовет, Я победил его опозорившегося сынка. Такое даже мелкий аристократишка не прощает. А тут представитель золотой элиты Российской империи. Что ты по-волконскому скажешь? Пользуюсь случаем, спросил я, упритихший в задумчивости Юлии. Сложный мужчина. Умный, коварный. Такого нелегко просчитать. Еще он абсолют. Вякнешь лишнего, не успеешь чихнуть, как в пепел превратишься. «Веди себя с ним прилично, Макс. Если получится выйти от Волконского хотя бы не врагом, то считай сегодняшний день днем своего нового рождения». «А ты как?» «Меня не тронет?» «Наверное». «Как-то не особо уверенно это произнесла», — посмотрел я на Юлию. «Повторюсь, Юрий Федорович — сложный персонаж». Поездка оказалась долгой. Наконец мы въехали в имение Волконских, которое представляло собой настоящий дворец, окруженный огромным ухоженным парком с фонтанами. Раньше считал, что у Достоевских крутой дом, но на фоне этого роскошества он смотрелся неказистой хижиной. Выйдя из автомобиля, решил показать, что совсем не боюсь этого места и его хозяина. — Припаркуй! — кинул одному из сопровождающих ключи от драндулета. — Только осторожнее! Полировку не поцарапай! Кажется, смог удивить. Судя по поднятым бровям охранника, который пытался найти среди ржавчины и Глашкиной аэрографии полировку, такой заявки он точно не ожидал. «Да! На сигнал тоже не жми, если здоровье дорого!» Тут я уже был абсолютно серьезен, так как паровозный гудок еще не был демонтирован и гордо возвышался на крыше драндулета. После моего предупреждения уверен, любой нормальный охранник решит проверить, чем такое может быть опасно, и обязательно испытает. Маленькая месть за срыв моих с графиней планов.